Глава 13. Вернувшись домой, Рэйчел узнала, что благополучно избежала встречи с миссис Барбер. Элла выразила по этому поводу сожаление. И вчера тебе не было, и сегодня. Боюсь, Рэйчел, как бы она не подумала, что ты ее избегаешь. Глупо, конечно, потому что она такой интересный и обаятельный человек. Я знаю, и очень хотелось поговорить с тобой насчет сноса трущоб». Из кабинета показался Космоу Фрид, удивляясь: "Неужели кто-то воображает, что другому интересно говорить о трущобах. Он взял Рэйчел под руку и поцеловал в щеку. — Незачем и спрашивать, как ты себя чувствуешь, выглядишь прекрасно. И кто же был твоим спутником? Он не останется на ланч, или ты его не приглашала?" Он казался весьма довольным собой, когда уезжал. Рэйчел рассмеялась, лицо ее разрумянилось. Я приглашала, но ему пора было возвращаться. Это мистер Брентон, американец, который снял на зиму дом Холкита. Я думала, вы знакомы? Нет. Чувствуется, что он очень себе нравится. Рэйчел снова засмеялась. Мне кажется, ему нравится все, включая его самого. Никогда не встречала такого жизнерадостного человека. Мы покупали подарки к Рождеству. У Космо был вид мальчугана, присутствии которого хвалят другого ребенка. Это был привлекательный мужчина, 45 лет. Седые волосы оттеняли здоровый цвет лица, красивые темные глаза и хорошо очерченные брови. Хотя объем его талии за последнее время увеличился и даже наметился двойной подбородок. Подарки к Рождеству? Он удивленно поднял брови и отпустил руку Речу. Что за дурацкая идея? Почему дурацкая? спросила Элла Компертон. Это нынешняя мода насмехаться над Рождеством? Просто отвратительная черта нашего времени. Моя дорогая матушка бывало говорила: важен не сам подарок, а любовь, которую вкладываешь, выбирая его. И мы как только кончались летние каникулы, начинали готовить рождественские подарки. Чудовищно, воскликнул Космов. Наверное, тогда еще не существовало общества по предупреждению жестокого обращения с детьми. Он повернулся к Рэйчу. И что же вы с мистером Бренданом с любовью выбирали? сладости, игрушки, перчатки, сумки, чулки для его многочисленных родственников и друзей. На самом деле, я ему совсем не нужна была. Он прекрасно знал, кому что нужно. Все пошли в столовую на ланч. За столом, как обычно, разговором владел Космоу, к великому неудовольствию Четы удлаву и мисс Компертон. Моррис и Черри уехали, и их родители хотели поговорить о них. Элла в свою очередь жаждал обсудить проблему трущоб. Анана слушалась миссис Барбер и теперь горела нетерпением блеснуть своими познаниями. Но остановить Косму было невозможно. Он сыпал анекдотами и сам же от души смеялся. Рассказал истинную историю развода Гаффинтов, поведал о причинах побудивших крайне разборчивой леди Уолброк дать согласие на брак дочери с очень известным господином, мистером Демосфеном Райлендом поделился сведениями об обстоятельствах вынудивших восходящую звезду Серафину разорвать контракт с Голливудом. И при этом успевал отдать должное отличным блюдам, поданным к столу. Космо обладал удивительной способностью одновременно есть и говорить. Рэйчел слушала его с удовольствием. Она очень любила Космо, хотя и посмеивалась над ним, а сейчас была рада слушать его, а не супругов Уэдлоу их детей или Эллу с ее трущобами. Но избежать неприятных разговоров ей все же не удалось. Как только они встали за стола, Мэйбл потребовал от нее внимания. Разговор оказался долгим, тяжелым, со слезами. Протекал он под лозунгами материнской любви и тревоги и взывал к сестринским чувствам, то есть косвенно к ее кошельку. Рэйчел выдержала исповедь на тему материнской любви как могла, Потом успокоила материнские тревоги, проявила сестринское сочувствие, но кошелек держала крепкой рукой. Это было трудно и очень-очень утомительно. Ей удалось уговорить Мейбл пойти прилечь, но вслед за ней появился Эрнест с отцовскими тревогами и отцовским чувством долга. После этих разговоров Рэйчел наконец удалилась к себе, но тут ее настигла решительная Элла. В руках она держала брошюры и фотографии. Очень жаль, что ты упустила возможность пообщаться с миссис Барбер. Мне, конечно, не удастся ее заменить, но я пообещала ей сделать все, что в моих силах, чтобы тебя заинтересовать. Она сидела у Рэчел, пока не пришла Луиза, задернуть шторы. Элла с сожалением поднялась и стала собирать свои бумажки. Как незаметно пролетело время, правда? Пойду вымою перечаим руки, а брошюра я тебе оставлю. Рэйчел, дорогая, у тебя усталый вид. Ты, наверное, переутомилась утром. Мистер Брендон, на мой взгляд, просто эгоист. Дверь за мисс Компертон наконец закрылась. Вас совсем измочалили, мисс Рэйчел? Только утренние ваши дела здесь ни при причём, и Луиза улыбнулась. Ну не, конечно же, ни причём, Луи. Э, знаешь же, мисс Элло, если она связалась с этими бумажками, Она непременно должна показать их мне. Луиза кивнула и бросила злой взгляд на брошюры. А про что это они на этот раз? Ведь она ни на чем одном не может остановиться. Последний раз все толковала про кожённых, а перед этим о голых людоедах. А я так понимаю, раз они такими созданы, значит, для чего-то нужны. И не след нам гневить небо. Как хотите, а по мне так это вмешательство в промысел Божий. Рэйчел прикусила губу. Но «Ну, Луи, Бог не создавал ни прокаженных, ни людоедов, и трущобы не его рук дело. Луиза помрачнела. Это вы так думаете, мисс Рэйчел, А я по-другому смотрю на вещи, и не одна я. Да что это мы заговорили о прокаженных да людоедах, когда я смотрю лицо у вас белее бумаги, а под глазами прямо блюдца чернильные. Миссис Кеппер, вы уж, наверное, не пойдете сегодня навещать? Нет, пойду. Ведь она меня ждет. Я люблю к ней ходить. Так приятно, когда она рассказывает, какой я была милой девочкой, вспоминает других детей, которых нянчила, и я иногда думаю, как было бы интересно нам всем встретиться. Луизу не интересовали питомцы миссис Кеппер. Ей было неприятно думать, что когда-то миссис Кеппер расчёсывала волосы мисс Рейчел и стелила ей постель. Визиты Рэйчел к ее старой няне были для Луизы источником раздражения, и она никогда не упускала случая отговорить свою хозяйку от посещения. То на ее взгляд было слишком холодно, или слишком сыро, то Рэйчел очень занята или очень устала. Мисс Рэйчел, ведь в пол шестого приезжает эта мисс Сильвер. Вам надо быть дома. Рэйчел не удержалась и засмеялась. «Это поезд прибывает в полшестого. А мисс Силвер будет здесь не раньше шести. Вскоре после шести я и вернусь. Оставь в холле мой фонарик и повесь наружу лампу. Барло подвезет меня перед тем, как ехать на станцию, а обратно я пройдусь вдоль обрыва.